Глава 8. Цифровая беременность. Нет другого такого момента в жизни женщины, который требовал бы столько внимания, заботы и немедленных ответов на миллионы вопросов, как период счастливого ожидания ребёнка. Благодаря столетиям эволюции медицинской науки человечество сделало грандиозный рывок Сейчас в большинстве стран мира смертность матерей и новорождённых минимальна. Залог тому тщательное медицинское сопровождение всего процесса беременности: наблюдение и советы врача, контроль физиологических параметров, поддержание оптимального питания и физических нагрузок. А главное своевременное выявление и устранение рисков как для мамы, так и для внутриутробного развития ребёнка. Весь этот комплекс в полной мере реализуется службами здравоохранения, ответственными за родовспоможение. Труд сотен тысяч врачей, акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, генетиков, хирургов и медицинских сестёр вырвал человечество из тёмных веков, когда на каждого выжившего умирали пятеро новорождённых, а смерть матери в родах была обыденным делом как для крестьян, так и для королей. Не забывайте об этом, когда захотите отказаться от нормальной медицины и поэкспериментировать и над собой, и над ещё не рождённым ребёнком. Взаимодействие медицинских работников и женщин во время беременности включает целый ряд этапов. Это и прикрепление к определённой медицинской организации, и визиты для контрольных осмотров, и регулярные разнообразные обследования, и наконец, роды. А ещё консультации консультации, консультации, ведь вопросов действительно миллион. В большинстве случаев все указанные процессы достаточно хорошо работают в системе здравоохранения. Но цифровые технологии всё же делают их ещё лучше и эффективнее. Одни только региональные регистры беременных с высоким риском позволяют реально снижать смертность и количество преждевременных родов. Но это всё-таки врачебная технология. Но и для женщин существуют специальные технологические решения. Это информационные системы для ведения беременности, коммуникации с медицинским персоналом и мониторинга. Примечательно, что пользоваться ими можно, возможно, что и нужно, и при нормальном течении беременности, при отсутствии каких-либо болезней и проблем. Ибо такие системы предназначены для удобной организации процесса медицинского наблюдения и профилактики. а вовсе не для лечения. Информационные системы для сопровождения беременности могут быть устроены разными способами и сильно отличаться внешним видом, интерфейсом. Но в любом случае технически такая система это защищённый сервер, на котором хранятся и обрабатываются все нужные данные. Для подключения к серверу есть два отдельных интерфейса: для беременной женщины и для врача. В зависимости от предпочтений пользователя С системой можно работать как с помощью компьютера, так и на смартфоне. Для этого каждая современная система имеет собственное мобильное приложение. Более того, некоторые системы существуют только в виде мобильного приложения. Конечно, речь идет об интерфейсе для женщин. Интерфейс для врача более сложен. Часто он интегрирован в медицинскую информационную систему больницы или консультации. Оформляя прикрепление к медицинской организации, особенно на платной основе, поинтересуйтесь, предоставляется ли в комплексе услуг доступ к информационной системе для ведения беременности. Наличие системы будет признаком профессионализма и современности клиники. Конечно, информационные системы для ведения беременности могут отличаться друг от друга, причём не только внешне, но и по возможностям. Базовые функции такой системы следующие. Первое Календарь. Он содержит предполагаемую дату родов, индивидуальный план ведения беременности, расписание визитов к врачу и обследований, график приёма медикаментов, если необходимо, и нужных действий, например, измерение массы тела, количества употребляемой жидкости и так далее, систему напоминаний и оповещений. Весь план медицинских мероприятий вносится в систему врачом медучреждения, к которому прикреплена будущая мама Конечно же, при необходимости он корректируется, дополняется или сокращается. Вторая мониторинг. Это база физиологических параметров, которая постоянно пополняется самой женщиной. Если всё идёт нормально, то сюда вносятся данные о массе тела, физической активности, питании. Если же есть какие-либо проблемы, например, гестационный сахарный диабет, то результаты измерений артериального давления, уровня глюкозы в крови. Отметим, что и простой контроль массы тела – важный компонент контроля беременности. Этот параметр свидетельствует о внутриутробном развитии ребенка и о здоровье женщины. Здесь женщина может видеть результаты скрининговых и диагностических обследований, которые она проходила в консультации, а также записи врача. Для ввода данных женщина может использовать цифровые приборы: трекеры физической активности, тонометры, глюкометры, напольные весы. Технически и методически это осуществляется так же, как было описано в предыдущих главах. Третье. Дневник. Это сведения о самочувствии, настроении, которые будущая мама записывает в специальном разделе. В некоторых системах это просто поле для ввода текста в произвольной форме. В других опросник о ежедневном самочувствии, несколько стандартных вопросов, на которые обычно отвечают да/нет или оценивают по цифровой шкале. Самые современные системы позволяют загружать в дневник фотографии и видеоматериалы. Надо понимать, что эта информация доступна лечащему врачу, то есть это вовсе не личный, не тайный дневник. Для доктора это дополнительные сведения о психологическом состоянии женщины. Кстати, по нему можно определить и ранние признаки депрессии. Увы, довольно часто осложнение при беременности. Возможно, что сама женщина не осознаёт её приближение, а врач, руководствуясь записями в дневнике, обнаружит это состояние и поможет от него быстро избавиться. Четвёртое. Счётчики Сюда заносятся вручную сведения о количестве движений малыша, сокращений матки, числе эпизодов тошноты, рвоты. Последнее необходимо врачу, чтобы проконтролировать баланс жидкости в организме женщины и не допустить опасного обезвоживания. Подсчёт движений ребёнка внутри утробы матери и сокращений матки зачастую довольно сложно сделать корректно, а уж тем более точно записать. В этом случае Мобильное приложение гораздо удобнее, так как смартфон всегда под рукой. Пятое. Коммуникации. Это встроенные в систему средства для дистанционного общения с контакт-центром медицинской организации, к которой прикреплена женщина, или непосредственно с лечащим врачом. Как правило, это обмен электронным сообщением или чат. Видеосвязь встречается редко. Инструменты для коммуникации встроены в систему Поэтому общение происходит в защищённом, закрытом контуре информационной системы. Шестая. Справочник. Он включает структурированную информацию о процессе беременности, о особенностях триместров, о развитии ребёнка, необходимых медицинских обследованиях, питании, образе жизни. Эти данные специально подготовлены и тщательно проверены. Они полностью соответствуют самым современным положениям медицинской науки. актуальны и безопасны. По сравнению со свободным поиском и мамочкиными форумами в интернете это встроенная информация, куда более корректно, актуально, а главное безопасно. Если её недостаточно, то женщина может обратиться за консультацией к врачу при помощи имеющихся в системе коммуникаций. Некоторые системы, реализованные в виде мобильных приложений, дополнительно содержат справочные сведения о медицинских организациях. Иногда есть функция геолокации для поиска ближайшей больницы, консультации или аптеки. Седьмая. Социальные медиа. Куда же без них? Многие информационные системы и мобильные приложения предоставляют возможность делиться своими данными в социальных сетях, участвовать в разных сетевых сообществах, группах чатов, форумах на тему беременности и будущего материнства. Естественно, всем этим дополнительным функционалом женщина может пользоваться исключительно по собственному желанию. Восьмая. Авторизация. Доступ к информационной системе, будь то интерфейс для персонального компьютера или приложение для смартфона или планшета, осуществляется только с предварительной авторизацией. Для этого используются и стандартный логин-пароль, и более современные биометрические способы идентификации пользователя. При желании женщина может обеспечить доступ к своим данным для родственников, законных представителей и доверенных людей. Итак, для управления индивидуальным планом ведения беременности используются специальные информационные системы, многие из которых реализованы в виде мобильных приложений. Ключевое отличие таких систем состоит в том, что с их помощью происходит взаимодействие женщины и медицинской организации, к которой она прикреплена. Ведь в маркетплейсах можно найти и приложения для самостоятельного использования. В таком случае женщина должна сама вносить в приложение свой план, ранее сформированный врачом, самостоятельно устанавливать сроки напоминаний и добавлять медицинские документы. Явный недостаток таких приспособлений отсутствие коммуникации с врачом. Всё же гораздо лучше, если информационная система это инструмент взаимодействия беременной женщины и доктора. Системы управления индивидуальным планом ведения беременности могут применяться и при отсутствии проблем со здоровьем. Если же болезни всё-таки есть, то система становится инструментом телемониторинга. К ней подключаются цифровые диагностические приборы для самостоятельного использования. В научных статьях доказано, что телемониторинг достоверно снижает риск преждевременных родов у женщин с высоким риском. Не лишним будет напомнить, что степень и характер риска определяются лечащим врачом по результатам всестороннего обследования. Дистанционный контроль массы тела, артериального давления, частоты пульса, глюкозы крови и так далее осуществляется аналогично тому, как было сказано в предыдущих главах. Когда США всё же вступили во вторую мировую войну, врач Орван Волтер Хес оставил свою акушерскую практику в Йельском университете и отправился на фронт. За несколько месяцев до этого доктор Хесс впервые в Соединённых Штатах применил антибиотик пенициллин для лечения женщины с тяжёлой инфекцией. Блестящий врач и талантливый учёный, он прошёл дорогой фронтового хирурга до конца войны и выжил. В 1949 году доктор Хесс Вернулся в родной университет и сразу взялся за научную идею, появившуюся у него ещё в 1930-е годы. И вновь речь пойдёт о динамической биотелеметрии. Только на этот раз учёного интересовало сердцебиение плода и сокращение матки у беременной женщины. Задача была сложной, финансирование ограниченным, а время бежало быстро. Только через 8 лет Орван Хесс и его помощник доктор Эдвард Хонг представили миру первую модель прибора для фиксации сердцебиения плода и внутриматочного давления. Аппарат был громоздким, неудобным, данные передавались по кабелю. Холодное отношение окружающих не остудило их энтузиазм. Работа продолжалась. Вскоре учёным посчастливилось привлечь к работе инженера Василия Литвенко, руководившего лабораторией медицинской электроники в Ельском университете. Дело пошло на лад. Прибор стал компактным, кабель заменили радиопередатчиком. Методику фетальной радиотелеметрии проверили в специальном научном исследовании и опубликовали в 1962 году. Спустя десятилетие на её основе появились разнообразные диагностические технологии, широко используемые в акушерстве по всему миру. В 2002 году в своей эпитафии Орван у Хесу Профессор акушерства и гинекологии Йельского университета Джошуа Коппель сказал так: До того, как были изобретены биотелеметрические мониторы, матка, образно выражаясь, была для нас чёрным ящиком. Мы знали лишь, что дети в ней находятся, а потом выходят из неё. Вот так телемедицинские технологии преображают науку и здравоохранение. Всё это в большей степени касается здоровья матери. Измение малыша касается лишь изменения массы тела будущей матери и количества движений плода. Но ведь для полноценного медицинского контроля явно требуется большее. Поэтому есть и особая медицинская методика только для беременных. Диагностический метод, с помощью которого можно дистанционно контролировать состояние ребёнка внутри материнской утробы, то есть проводить дистанционный акушерский контроль, называется кардиотокографией. или сокращённо КТГ. Этот метод позволяет неинвазивно, то есть без проколов, разрезов и введения каких-либо датчиков в полости тела, и очень точно отслеживать деятельность сердца и двигательную активность будущего малыша. На основе получаемых данных доктор может быстро предложить женщине наиболее адекватную и безопасную тактику ведения беременности. А в ряде случаев ещё и определить оптимальные сроки родов разрешения и его метод. При беременности с низким риском или вообще без него КТГ проводят планово, всего несколько раз, обычно в условиях больницы. Постоянный мониторинг ведут уже при начавшихся родах, тоже в больнице. Иная ситуация, если беременность протекает с высокими рисками или на фоне некой болезни. Тогда КТГ необходимо выполнять регулярно, возможно, и ежедневно, как назначит врач. Можно назвать некоторые показания для регулярного выполнения КТГ. нарушение маточно-плацентарного или фетоплацентарного плод-плацентарного кровотока, гестозы второй половины беременности, режуз конфликт, маловодье или наоборот многоводье. Динамический контроль КТГ применяется у женщин, страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией или имеющих, как говорят врачи, отягощённый анамнез: преждевременные роды, выкидыши или аборты. Приведённый список показаний не полный. Точно определить необходимость динамического контроля КТГ может только доктор. Практически единственное существенное ограничение метода его применяют только в третьем триместре и только при одноплодной беременности. Суть КТГ это регистрация частоты сердцебиения ребёнка внутри материнской утробы и оценка её колебаний на фоне сокращений матки, движений малыша или влияния неких внешних раздражителей. Явные достоинства КТГ Это полная безопасность для матери и ребёнка, высокая информативность, а относительная простота применения в купе с цифровыми технологиями делает КТГ основным методом дистанционного мониторинга при беременности с высокими рисками. Для КТГ используют специальные приборы, сертифицированные как медицинские изделия, фетальные мониторы от латинского fetus плод, оснащённые двумя датчиками: ультразвуковым и тензиометрическим. а также специальной кнопкой. Первый датчик фиксирует частоту сердцебиения, для чего используется принцип Доплера. На этом же принципе работают обычные приборы для ультразвуковой диагностики, которые есть в каждой больнице. Не вдаваясь в премудрости физики и медицинского приборостроения, скажем лишь, что этот принцип позволяет оценивать деятельность именно сердечно-сосудистой системы посредством ультразвука. регистрируя изменения интервалов между отдельными ударами маленького сердечка. Второй датчик регистрирует сократительную деятельность матки, преобразует колебания давления мышц в электрические импульсы, регистрирующиеся в виде кривой графика. Оба измерения сердцебиение и сокращение монитор фиксирует автоматически. А вот специальную кнопку во время измерений нажимает сама мама. Она должна делать это каждый раз, когда ощущает движение ребёнка. Таким образом, фетальный монитор получает три вида данных, совместно их анализирует и выдаёт сведения о состоянии малыша. Эти сведения и называют кардиотокограммой. Анализировать кардиотокограмму должен врач. Впрочем, многие современные фетальные мониторы оснащены программным обеспечением для автоматического её анализа. Можно сказать, что в мониторы Встроен миниатюрный искусственный интеллект, который умеет распознавать и интерпретировать результаты КТГ. Свои выводы этот помощник выдаёт в виде обобщённого показателя состояния плода. Руководствуясь инструкцией к прибору и рекомендациями своего врача, женщина может самостоятельно определить степень риска и предпринять нужные действия. Естественно, мы говорим о ситуации, когда КТГ производится женщиной самостоятельно. В условиях обычной жизни, вне стен больницы, именно такая форма применения кардиотокографии стала очень популярной и востребованной в последние годы. Фетальные мониторы просты в использовании. При наличии показаний женщина может проводить измерения несколько раз в сутки, находясь в домашних условиях. Результаты автоматически передаются в медицинскую организацию для дистанционной интерпретации врачом. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, как именно выполнить КТГ в домашних условиях. При наличии показаний, исчерпывающей инструкции и нужное обучение проведёт лечащий врач. Он же расскажет и о нюансах. Как сделать так, чтобы измерения не утратили информативность, например, сразу после приёма пищи или подъёма по лестнице на пару этажей измерения делать нельзя, они будут ошибочны. Отметим лишь, что периодичность измерений может быть разной. как по строго установленному расписанию, так и от случая к случаю, в удобное для женщины время или при появлении тревожных симптомов. При использовании цифрового фитального монитора в домашних условиях результаты измерений обязательно должны транслироваться в медицинскую организацию, к которой прикреплена женщина, для интерпретации лечащим врачом. Эту методику называют телеКТГ. Это условие обязательно даже для тех ситуаций, когда фетальный монитор оснащён функцией автоматического анализа данных. Самый совершенный и современный прибор не заменит врача. Очевидно, что существуют фетальные мониторы для применения в больницах и для самостоятельного использования. В любом случае, эти приборы являются специальным диагностическим оборудованием, которое обязательно сертифицируется государством в качестве медицинского изделия. Домашние мониторы портативные и адаптированы для комфортного использования одним человеком, если поблизости нет помощников. Они несколько упрощены. Больничные системы могут проводить измерения часами без перерыва, а домашние предназначены для регулярных, но коротких 10-30 минут сеансов измерений. Результаты КТГ выводятся на встроенный дисплей, а также сохраняются в памяти прибора для последующей трансляции лечащему врачу. Больничные приборы часто выводят результаты не только на экран, но и на ленту термобумаги, аналогично обычной электрокардиограмме. Кроме того, результаты могут автоматически сохраняться в информационной системе медицинского учреждения. Стоит отметить, что в отличие от тонометров или глюкометров, приобретать собственный фетальный монитор нецелесообразно. Во-первых, это очень дорогостоящий прибор. Во-вторых, его применение ограничено сроком беременности. При последующих беременностях прибор может и не понадобиться. Вполне возможно, что они будут протекать без рисков. Можно сказать, что покупка личного прибора не оправдана. Очень многие государственные и частные медицинские организации, осуществляющие ведение беременности, предлагают своим подопечным услуги по домашнему мониторингу КТГ. При этом приборы даются во временное пользование, можно сказать, сдаются в аренду на некий срок. Это более экономически оправданный вариант. Передача данных от домашнего фетального монитора в больницу осуществляется либо по каналу мобильной связи, для этого могут использоваться и встроенные в сам монитор сим-карты, либо по интернету. В таком случае понадобится доступ к беспроводному Wi-Fi. Ещё одно существенное отличие фетальных мониторов от тонометров или глюкометров Это не возможность связать их с любой произвольно выбранной информационной системой, персональной электронной медицинской картой или мобильным приложением. Все мониторы передают данные только в профессиональные информационные системы. Это могут быть платформы для акушерского мониторинга или информационные системы медицинского учреждения. Первый вариант это специализированное программное обеспечение. Часто его авторами являются компании-производители мониторов. которая устанавливается в больницах и имеет функции сбора и анализа данных, а также позволяет осуществлять различные коммуникации. Подробнее о платформах мы ещё поговорим. Во втором варианте мониторы интегрируют с некой информационной системой, которой пользуется персонал определённой больницы. В этом случае данные сразу попадают в электронную медицинскую карту пациентки, становятся доступны как персоналу центра телемониторинга, так и лечащему врачу. Пожалуй, с точки зрения пациентки особой разницы между этими системами нет. В любом случае результаты КТГ попадают в базу данных больницы, анализируются квалифицированным персоналом, выявленные риски и угрозы отрабатываются по установленным сценариям. В обоих вариантах есть возможности для коммуникации пациентки и медицинских работников. Если пациентка приобретает собственный фетальный монитор, то вполне вероятно, к нему будет прилагаться специальное программное обеспечение. Его можно установить на домашний компьютер и накапливать данные в его базе. Этот вариант имеет большие ограничения. Во-первых, передать результаты КТГ во всяком случае быстро и качественно лечащему врачу будет крайне затруднительно. Потребуется масса дополнительных действий и знаний. Автоматическую же ретрансляцию данных настроить невозможно. из-за правил обеспечения безопасности для медицинских информационных систем. Продемонстрировать врачу данные на очном приёме также будет крайне затруднительно, чаще всего невозможно. Во-вторых, невзирая на наличие современного медицинского прибора, женщина остаётся предоставленной самой себе. Это происходит из-за того, что результаты КТГ никто не интерпретирует постоянно и оперативно после каждого измерения. Их анализ происходит от случая к случаю и с большими техническими сложностями. Дистанционный акушерский контроль, теле КТГ, для женщины это чувство защищенности и безопасности благодаря 24 на 7 контролю и простоте выполнения измерений, монитор даже можно взять с собой на дачу или в отпуск, быстрая, своевременная реакция со стороны лечащего врача или медицинской организации при возникновении угроз или повышения рисков. Отсутствие необходимости частых визитов в консультацию. Их заменяют измерения в домашних условиях и дистанционные коммуникации с врачом. Экономия сил, нервов и времени. Для самостоятельного использования беременными есть ещё один специальный прибор. Его называют фетальный доплер. Это портативное устройство, построенная по аналогии с клиническим аппаратом для ультразвукового исследования УЗИ. Прибор предназначен для выполнения единственного обследования доплерометрии, предназначенного для выяснения состояния кровотока. Фетальный доплер умеет исследовать кровообращение в системе мать-плацента-плод и подсчитывать количество сердцебиений плода. Технически фетальный доплер Это миниатюрный приборчик со специальным ультразвуковым датчиком. Результаты исследований, обычно частота сердцебиения плода, выводятся на небольшой экран. В отличие от КТГ, это очень примитивная технология. Самостоятельно с помощью этого прибора женщина может только услышать биение маленького сердечка. С точки зрения психологии это хорошо. В любой момент будущая мама может удостовериться, что с ребёнком всё в порядке. Хотя будем откровенны, наличие сердцебиений не является гарантией того, что с малышом действительно всё в порядке. Доступность такой простой проверки создаёт положительный эмоциональный фон, особенно если удалось правильно воспользоваться прибором. А если что-то пошло не так, УЗИ это сложный метод даже для врачей. Далеко не каждый доктор умеет пользоваться ультразвуковым аппаратом. Если будущая мама не смогла правильно воспользоваться прибором, Забыла про гель или неправильно его нанесла, не точно разместила датчик в сердцебиении, она не услышит. Какой уж тут эмоциональный фон? Паника, стресс, экстренный визит в консультацию. Хорошо, если не вызов скорой медицинской помощи, а с ребёнком-то всё в порядке. И для матери, и для малыша такой всплеск куда хуже, чем отсутствие домашнего прибора. Одним словом, без медицинских показаний использование фетального доплера может дать обратный эмоционально-психологический эффект. Да и вопрос безопасности частых ежедневных ультразвуковых исследований медицинской наукой полностью ещё не решён. Совсем другое дело, если есть показания. При регулярных обследованиях в больнице могут быть выявлены различные проблемы, требующие мониторинга частоты сердцебиения ребёнка внутри утробы будущей матери. В определённых ситуациях, умышленно не будем их называть, КТГ может быть избыточным. слишком сложным методом. А вот фетальный доплер в самый раз. С его помощью, руководствуясь назначениями и инструкциями врача, женщина может регулярно измерять частоту сердцебиения малыша и заносить эти данные в информационную систему. Такие измерения могут выполняться ограниченный период времени, например, несколько недель. Тогда применение фетального доплера оправдано и приносит положительный эффект. Итак, Для управления индивидуальным планом ведения беременности используются специальные информационные системы, которые очень часто для удобства пользователей реализованы как мобильные приложения. Посредством такой системы женщина дистанционно взаимодействует с врачом и медицинской организацией, к которой она прикреплена, для акушерского контроля. Если всё в порядке, то система делает такое взаимодействие и выполнение плана более удобным, точным и безопасным. А если есть проблемы, то система вместе с диагностическими приборами применяется для телемониторинга. При наличии показаний применяется дистанционный контроль деятельности сердца и двигательной активности ребёнка методом кардиотокографии. Соответствующие измерения проводятся в повседневных условиях с помощью специального цифрового прибора. Результаты транслируются в консультацию и интерпретируются врачом. Такая телемедицинская технология позволяет существенно снизить риски, предусматривать осложнения, не допускать преждевременных родов и иных проблем беременности. Информационная медицинская система вместе с диагностическими приборами применяется для телемониторинга при ведении беременности. Она может быть полезной тогда, когда беременность протекает без патологии. И, конечно, с её помощью можно предупредить осложнения, риски преждевременных родов и иных проблем беременности.